Глава 6. После отбытия гвардейцев в Освояси началась уже такая вполне спокойная жизнь в замке. Внешняя угроза пропала на какое-то время, но внутренняя все равно мешает мне расслабиться. Я потащил пленника на дальнейший допрос в донжон, где меня ждет завтрак. Ну и ему миску горячей каши навалили по моему приказу, Чего человека мучить, если он за свою жизнь и свободу так неистово сражается? Делает все, что может и чему обучен тварью, чтобы как-то изменить свою судьбу, пока меня рядом нет. Ну, скажем, обучен больше своим опытом, ибо это жадное создание держит свою прислугу в положении откровенных слабаков. Поэтому в этой яростной борьбе он может только свои личные закладки использовать». Только его свобода вступает в неразрешимое противоречие с моими замыслами и планами, так что придется шестому слуге волю пострадать. Не случится ему больше выступать нагибатором, есть и покруче его здесь товарищи. А, то, что использовал захваченное сознание для убийства другого невольного свидетеля, так сколько он за свою долгую и активную жизнь невинного народа уже перебил? И сам не помнит. За свою жизнь устроил нам тут нашу смерть, проходимец ментальный. Но понять его можно, бьется как может. Как у стражника сознание захватил. Мимо проходил, помочиться встал около люка. Блеклым голосом отвечает шестой слуга, активно работая ложкой. Но «Ну, совсем дебил оказался этот деревенский парень. Только чего от него можно тогда хотеть толкового? Еще и на сам люк нассал, придурок кусок, привлек к сознанию затаившегося ментала, а потом убил своего товарища. Я приказал принести убитого им и положить рядом с наказанным, чтобы он смотрел немигающим взглядом на своего привязанного убийцу. Тому тоже голову приказал зафиксировать, чтобы не мог мотать ею, отгоняя насекомых. Кранил вздумало было спорить, что у них так не принято, Пришлось на него сурово прикрикнуть. Хочет своего парня защитить от морального наказания, хотя с физическим не спорит, но это мне теперь решать. Твой воин убил своего товарища. Вам вместе и отвечать. Есть в моей земле обычай хоронить убийцу живым подубитым. Вот что такое настоящее суровое наказание. А это баловство просто. Показываю я на привязанного стражника. Его пример — другим наука. И тебе главное напоминание, чтобы больше такого не повторилось. После намека на такое наказание споров больше никаких нет. Но реакция моего старшего над стражей мне как-то не понравилась. Что-то затаил он у себя в душе. Будет мне какой-то сюрприз показан. Не пройдет все это просто так» и его близкого парня изощренно наказал, и первого слугу, перед которым имперцы, на колени падать приучены, в страшном подвале держу, и вообще какое-то это все слишком темное дело, что тот меня беспрекословно слушается, вообще никак не спорит. Явно, что не так прост оказался его Нор, раз взял под свой полный контроль такого важного сановника империи. «Мне сейчас в замке нужна строжайшая дисциплина, и чтобы никаких пререканий я не слышал даже, поэтому веду себя жестко и бескомпромиссно. Жестко, но не загнано. Всем своим видом показываю жителям замка. Возникшие проблемы уже в основном решены». Вызвал к себе верного слугу, рассказал на ухо, что он должен донести всем остальным стражникам, чтобы присматривали за кранилом и его парнями. Не начнут ли они отдельно кучковаться и что-то активно обсуждать? Теперь есть время получить всю информацию от шестого слуги. Необходимо понимать лучше, что нас всех ждет за границами вольных баронств. И куда вообще желательно уехать во время бегства или тактического отступления? Можно это действие и так назвать. Какие королевства в особо хороших отношениях с империей, а какие – не очень – Где можно рассчитывать на нормальные отношения к приезжему благородному господину, а где только нехорошие люди живут и правят? Много чего он должен знать. Еще и карту на память мне нарисует, что и где расположено. А еще краткую, а может и развернутую характеристику тем землям даст. Мне всякая информация понадобится, чтобы принять взвешенное решение. Рисовать шестому слуге... Очень много придется. Проблемы по географии моего нового мира у меня гигантские зияют. Что, прямо через два толстенных каменных перекрытия смог захватить сознание? С пятым-то всего уровнем ментальной силы? Не верю я тебе что-то. Спрашиваю я пленника, отпустив немного его сознания. Пришлось сильно напрячься. Очень сильно. Так можно концентрированным лучом своей силы... «Захватить чужое сознание на большом расстоянии или через такие перекрытия, если он оказался недалеко?» «Устало», — отвечает пленник, сам не желая больше терпеть, не такую уж и сильную боль при жестко поставленных вопросах. «Умеет, типа, концентрировать свою силу. Ну, вполне может такое быть. Мне еще до этого уменья далеко». Но очень слаб по внешнему виду и ментальному дару шестой слуга, как мне кажется. Да, выглядит он неважно. Из сорокапятилетнего бравого мужчины превратился в сильно утомленного жизнью 65-летнего деда с одной ночевки в ледяном подземелье. И еще с кучей потраченных сил на привлечение с такого расстояния сознания беспечного стражника. Потратился сильно на управление сознанием этого стражника. Спрашиваю на всякий случай. «Да сильно не мог больше терпеть эту пытку», — ругается шестой слуга, возмущаясь условиям содержания. «Такова участь всех менталов. Доверия им нет никакого. Нет и не будет. Сколько энергии осталось?» «Единицу показывает и мигает», — отвечает уже под принуждением пленник. Вот это интересное знание, что при таких условиях не очень сильного ментала можно почти досуха выжить, если, конечно, вообще не жалеть и беспощадно мучить ледяным холодом его сильно изнеженное тело. А чего жалеть? Он нас точно не простит ни за что, да и так не собирался никого из близких мне людей в живых оставить, не говоря уже про меня самого лично. Врать он мне сейчас не должен, все же под полным контролем находится. Тут я вспоминаю, что давно хочу задать пару вопросов по его экипировке, на которую почувствовал его особое отношение. Что в ножнах кинжала спрятано? Яд в каменной бутылке и еще игла специальная с дыркой около острия. Почему в каменном? Остальное разъедает. А игла зачем? Не сразу понимаю я. Да еще и с дыркой. «Чтобы яд лучше держался во время введения внутрь тела», откровенно рассказывает пленник. «И как часто использовал такое средство, стало мне интересно». «Часто?» «Не помню. Много раз. Не смог соврать пленник, хотя попытался. Странно. Мог бы просто убивать сильным ударом по сознанию. А, у него же лишней силы вообще нет. Тогда использование яда понятно». «Зачем это нужно, если и так вся власть у тебя имеется по всей империи, чтобы тайком убивать?» «Когда нужно заставить кого-то молчать, но незаметно так, а вести ктаж нет особого смысла», — спокойно отвечает шестой слуга. «Да, явно, что рука у него никогда не дорожала в таких случаях. Провинившихся перед самодурной и властью убирает еще тех, у кого в голове сильно пушуровал» чтобы потом никому и ничего не рассказали про такое ментальное воздействие. Не подпортили ни единым пятнышком белоснежную репутацию первых слуг всеединого бога. А то, что они потом быстро умерли, так это их личные проблемы. «А у тебя самого отражало что ли?» «Правда, никого из совсем невинных я не убивал. Все, как минимум, пытались сначала убить меня». Спрашиваю я сам себя и тут же отвечаю на свой вопрос. Или просто ограбить. А в сапогах что спрятано? Тонкое гнущееся лезвие. Под принуждением отвечает пленник. Ну, это тоже дело понятное. Всегда может пригодиться. Красивые сапоги его, кстати. Мне как раз по размеру. Уже отдал их помыть как следует и потом просушить. Тонкое гибкое лезвие и мне не помешает иметь при себе. Нарисуй мне карту империи и окружающих ее стран вместе с баронствами. Поступает новое распоряжение, и теперь минут двадцать шестой слуга очень активно изображает карты на одном листе бумаги. Еще вносят пояснения о самих странах и отношениях с империей. У такой большой империи со всеми соседями все очень непросто. У кого-то она захватила много земли, У других только пыталась, но не смогла удержать. История самой империи не такая уж и длинная по сроку. Всего где-то 150 лет, как удалось ее собрать под знаменем общей веры во всеединого Бога. Получив карты и пояснения, я продолжаю подробно выспрашивать имеющиеся знания у пленника, благо он не может отказаться отвечать. Заполняю файлы в своей голове очень быстро и все на нужные темы. Потом разговор доходит до места жительства Всеединого Бога. Я слушаю официальные постулаты про него, а потом наношу шестому слуге сильный информационный удар. Так ты говоришь мне, что вами и Всеединый Бог управляет. А я знаю, что он просто картинка. Ничего не решающая, а управляет тобой совсем другое существо, которое под землей в Кташе живет. И чего ты мне в глаза врешь? Так сразу в лоб и спросил, потому что хочу посмотреть реакцию на такие ужасные для каждого жителя империи слова, но ну и окончательно уточнить, что дела обстоят именно так, что никакой красивый и благородный посланец всеединого Бога не стоит во главе местной религии, а какое-то отвратительное существо со жвалами и прочими тычинками держит всех в тисках своей невероятной ментальной силы. Как именно выглядит тварь, уже много лет жирующая на постоянных жертвах, я не знаю, но представляю что-то именно такое. Что не тот очень красивый мужчина с выразительным лицом и ангельским голосом управляет первыми слугами, а что-то совсем другое, которого они никогда и не видели лично, а только чувствуют постоянно в своей голове. Чувствуют наглядно, когда приближаются к императорскому дворцу, например, на пять километров. Спросил вот так довольно неосторожно, без всяких экивоков, а потом сам поразился увиденному и ощущаемому. Да, сильнейший испуг. Сейчас очень заметен у шестого слуги. Он почти сразу впал в невменяемое состояние и выцарапать из него не получается ни одного слова. Просто трясется от ужаса и только руки постоянно двигаются. Мечтают, наверное, перехватить мое горло, чтобы не слышать этих страшных откровений. Про саму тварь он отказался разговаривать на отрез, но я ведь могу его прямо в сознании спрашивать. Только там что-то совсем ужасное вижу из непроходящего ужаса и какой-то великой, сводящей с ума боли. Кажется, наказание болью – это основной способ общения твари со своими слугами, поэтому в его сознании стоит такой непробиваемый замок, что нельзя ни слова сказать про свою хозяйку вообще никому, и даже остальные первые слуги под страхом мучительнейшей и почти бесконечной боли не обсуждают ни свое положение, ни свою хозяйку, потому что соврать на исповеди потом не получится». Зато я вижу то место, куда каждый раз с великим ужасом приходит первый слуга, когда наступает время лично отчитываться перед хозяйкой. Эти приглашения им самый первый слуга рассылает. Ага, они ее называют хозяйка. Это я тоже вижу. «Само место!» Неприглядная каменная будочка на площади совсем рядом с главным храмом Сидиного Бога и находящимся от него в полукилометре императорским дворцом. Первый слуга должен ночью приехать к ней и положить руку на нужный камень, и тогда дверь в будочку откроется. Потом много пролетов вниз пешком по узкой лестнице, а там уже тебя встречает страшно огромное сознание, всегда тобой недовольное. Я сейчас прямо вижу в его сознании эту огромную площадь, этот храм и дворец императора напротив. Все собрано в одном месте для простоты управления на самом деле. Сначала первым слугам приходится лечь на мягкий матрас, а потом приходит она. Это невероятная боль. Да, первые слуги встречаются с хозяйкой... Лежа, чтобы не упасть и не разбить себе голову во время внезапных ментальных пинков по беззащитному сознанию. Но иногда все происходит без этого испытания, когда ты смог все очень правильно предугадать и все сделать именно так, как хотела сама хозяйка. Все первые слуги мечтают о том, чтобы так всегда проходили встречи, но в основном корчатся от невозможной боли на своих матрасах. Ведь угодить хозяйке очень трудно. Называют тварь между собой хозяйкой, потому что чувствуют в ней какую-то истеричность и мстительность. Всю эту информацию я чувствую в голове пленника. Сам он не может сказать ни единого слова. Прямо выморозили его воспоминания о своей суровой хозяйке. То есть совсем нечеловеческой твари с тотальным подавлением личности и своей прислуги. Ладно. Место ее проживания я посмотрел, хотя и не знаю, куда мне эта информация нужна, но логового врага всегда знать нужно, чтобы случайно туда близко не зайти, Правду, в столичный город Кташ я вообще приезжать не собираюсь. После этого очень напряженного момента я даю успокоиться шестому слуге, потом расспрашиваю его про способы связи, как зовут его второго и третьих слуг. Понял. Что империя поделена на примерно равные восемь частей, за каждым из которых и наблюдает один из первых слуг, а самый первый слуга собирает все донесения от них, сортирует и выдает самую важную информацию хозяйке. Он не подвергается никаким мучениям из-за своей близости к ней, но рано или поздно все равно пропадает бесследно. Куда девается, вообще непонятно, но эти 10-20 лет жизни без боли привлекают на его место всех остальных первых слуг. В общем, гоняет хозяйка своих слуг крайне сурово, беспощадными ударами тока в мозгу, заставляя прорываться на одно единственное место возле нее. Выстроена очень короткая, но эффективная система управления через контролируемый императорский дом и общую религию. Причем и бога выбирает, и императора тварь назначает сама по деловым и прочим качествам. Аватара бога, правда, больше по внешности и харизме, он никаких серьезных вопросов вообще не решает. Первых слуг оставляет реальными слабаками, чтобы много о себе не понимали и какую-то свою партию против воли хозяйки закрутить не могли. Поэтому и энергии так мало у этих слабаков, чтобы зависели от нее побольше. В этот раз я расспрашиваю пленника четыре часа и уже выспросил почти все, что мне требуется. Потом скомандовал ему собираться вниз, у меня еще много дел во владении осталось. Снова... В подземелье. Я потерял все силы. Больше не смогу тебе навредить и убить кого-то еще. Взмолился шестой слуга. Поздно и плакаться. Уже убил, и тебе никто этого не забудет. Что ему еще можно ответить на эти стоны? Но ну, врет ведь. Даже в своем полуразобранном состоянии он сможет брать стражников под полное управление. Да я все равно рисковать вообще не собираюсь. Кто его знает, какие есть у него закладки в голове? Опыт просто огромный у шестого слуги в подавлении, внушении и всех таких вещах, так что или подвал, или быстрая смерть его ждет. Об этом выборе так ему и сказал. Потому что шестой слуга мне больше не нужен, и еще он слишком опасен, даже тогда, когда просто сидит в подземелье. Придется с ним вопрос по уму решать, чтобы никто не мог сказать имперцам, куда он вообще пропал. «Не нужен, потому что рассказал основы и организации имперской власти. Теперь у меня есть подробная карта всего материка, и я даже знаю, откуда ходят корабли на ближайший материк. Это на тот случай, если запланированное исчезновение пройдет не слишком удачно и придется все же уходить с этого огромного континента. Соврать он никак не мог. Информация полностью правдивая». Теперь я отчетливо понимаю, что держать его живым имеет какой-то смысл только в том случае, если его самого понадобится еще кому-то показывать. Его гвардейцам или еще кому-то похожему, чтобы снова его же голосом отдать нужные приказы, а не воевать насмерть с превосходящими силами. Но это на самом деле такой маленький процент вероятности, нет смысла на него всерьез рассчитывать. «А так, остается только подземелье или постоянные поездки рядом со мной. Я неплохо приучился его контролировать, а силы шестого слуги стало и правда сильно меньше. Видеть все производство ему вот точно не нужно. Но в принципе можно, если он никому ничего уже не расскажет». «Только не подземелье», — твердит пленник и чуть не плачет. «Я не хочу туда больше». «Ну что же, я не хочу признаться сам себе, что его пора списывать со счетов». «Возить с собой – это просто попытка как-то отсрочить неизбежное, то, что мне все равно придется сделать». «Да и стражники могут попробовать как-то вызволить и спасти шестого слугу». «Я успел заметить, мелькнувший интерес к пленнику в голове кронила. Что именно значит, я пока не понял. Но что-то у него там такое определенно имеется». «Ну что же, тогда придется проверить старшего над стражей, а для этого неизбежно нужно посадить шестого слугу на прежнее место. Кажется мне своим развитым познанием, что могу я нарваться именно на мятеж со стороны бывших жителей Империи в своем замке. Недолго ему осталось быть моим, конечно, но мало ли, вдруг смогу когда-нибудь в него вернуться». Во всяком случае, теперь я имею право смело представляться дворянином, но имя и владенье свое желательно не называть во время бегства. Кранил, давай сюда!» — зовуя стражника. Потом, провожаем пленника все в тот же ледяной подвал, приходится жестко держать его на внушении. Он ведь только что убил нашего воина, и что его теперь в другом месте держать, более сухом и теплом, не заслужило еще такой милости, да и не заслужит уже никогда. После водворенья уже почти плачущего шестого слугу в подземелье я снова проверяю сознание кранила и уже отчетливо вижу в нем зерна внутреннего сильного несогласия с моими действиями. В чем это может выразиться? В попытке освободить пленника и таким образом заслужить себе прощенье, наверное. Кого он позовет в мятеже участвовать? Да всех своих бывших крестьянских парней точно – Они к вере во всеединого бога относятся очень серьезно. Остальные – молодые парни из местных крестьян, двое новых здесь стражников и один еще оставшийся из старых, совсем не такие верующие, а сами всех имперцев вообще сильно недолюбливают в принципе». Вряд ли Кранил станет их приглашать в свой заговор, поэтому я беру с собой одного из его приближенных людей и одного из новых стражников. Командую готовить лошадей к поездке. Потом проверяю взглядом привязанного к дереву. Командую Кронилу убрать тело убитого стражника от него и позвать копать ему могилу кого-то из деревни на нашем замковом кладбище среди фруктового сада. Он погиб, защищая замок и своего нора. «Воздадим ему положенные почести!» «Бросаю всем!» После этого мы выезжаем. Скачем на промплощадку. Я все не могу доехать до рудника. Только сейчас побаиваюсь надолго оставлять замок и своего пленника безнадежного присмотра. Еще прислушиваюсь к сознанию стражника из бывших имперских крестьян и чувствую, что там у него в голове очень неспокойно. На что-то он уже решился, и теперь прямо испереживался, что ездит тут со мной, а где-то там серьезные дела делаются. Еще, наверное, не делаются, но подготовка к ним идет. Ладно, нет смысла тянуть время, пора уже возвращаться в замок. Решаю я про себя через полчаса, проверив площадку. Чтобы нанести уже сформировавшиеся оппозиции беспощадный опережающий удар, достаю из Кабур по очереди два арбалета и заряжаю их, потом вставляю обратно и снова чувствую сильнейшее беспокойство этого молодого стражника. Он при виде снаряженных машинок чуть не рванулся без команды куда-то. «Понятно, куда хочет предупредить Кранила и остальных, что Нор внезапно быстро возвращается. Догадываюсь я по царящему сумбуру в его голове, и что он к чему-то неожиданному окажется вполне себе готов. Едем обратно!» — командую я, разглядев замерзшую работу на месте установки новых водяных колес и новой кузницы. Мастера отнеслись серьезно к моим словам, как и должны на самом деле. Бродус уже тоже снизил обороты, ожидая от меня новых указаний. К замку мы, конечно, совсем незаметно подъехать не можем. На стенах стоят двое дозорных, один из них местный парень-арбалетчик, второй из крестьян империи. Этот второй, заметив нас, внезапно вынурнувших из сада, сразу же что-то кричит со стены внутри замка, ворота начинают медленно открываться. Прокричал что-то похожее на правильную команду. Нор подъезжает. Я пока оцениваю ситуацию вокруг, стараясь никого не упускать из вида и ожидая согласованного нападения со стороны примерно четверых стражников. Они не могут начать заранее сбивать замок с первого люка в подземелье, чтобы освободить шестого слугу, потому что остальные стражники этого повиновенья Нору не поймут и явно активно воспрепятствуют процессу или предупредят меня заранее. Трое стражников кронила вместе с тем парнем, который должен стоять привязанный, и он сам вряд ли попробует напасть на четверых верных мне парней-арбалетчиков, двоих настоящих стражников и последнего здесь оставшегося от прежнего хозяина-воина, которыми руководит и присматривает за всем в замке сейчас именно верным мне витрил. Тем более, один из них, потенциальных мятежников, на выезде со мной, а двоих из своих сторонников я незаметно предупредил через витрила, что в замке возможен мятеж, чтобы они с парнями присматривали за кранилом и его ближними и были готовы сразу рубить и стрелять.